Михаил Ленцов Помещик Том 1 Сирота Пролог 1552 год 2 июля Тула Спышка боли И темнота Невесомость и какая-то удушливость Мгновение И что-то вынудило Андрея открыть глаза, а также рефлекторно вздохнуть, выгнувшись дугой, словно бы оживая. Но он тут же зажмурился из-за яркого, прямо-таки режущего света, не успев ничего вокруг рассмотреть. О! Очухался соколик, воскликнул кто-то рядом. Я и говорю, сомлел. А ты? Дух выше бла, дух выше бла. И вокруг все сразу загалдели разноголосицей. Парень немного напрягся. Эти люди говорили вроде бы по-старорусски, но странно и непривычно, даже несмотря на то, что язык он учил. Тут и подбор слов, и выговор с ударениями. Речь ему была в целом понятна, лишь отдельные слова ускользали от понимания. Но повторить её Андрей не смог бы сразу. Во всяком случае, чисто. Так что он решил есть ли и говорить, то отрывисто и односложно, по крайней мере, поначалу. И тут на парня накатили воспоминания, накрывшие его эмоциональной волной. А перед глазами промелькнула вся прошлая жизнь, та, которую он прожил в 21 веке и в которую уже никогда не вернётся. Прохоров Андрей считал себя везунчиком. Ну, а как иначе? Родился в обеспеченной семье, да ещё с удивительно адекватными родителями, которые уделяли очень много времени и сил его воспитанию и развитию, не говоря уже о ресурсах. У него было всё, что только ему могло захотеться, но при этом удалось как-то избежать избалованности. Парень не только учился отлично, но и жизнью был более чем доволен. Он ей наслаждался, а трудности воспринимал как новые увлекательные квесты. Как следствие, золотая медаль в школе трансформировалась в красный диплом вуза. Причем без зубрежки. Он реально смог разобраться и понять программу. Где-то сам, а где-то с помощью очень толковых репетиторов, способных даже самые сложные вопросы по своему предмету объяснить на пальцах в считанные минуты любому. Но родители этим не ограничились. Так что, например, к поступлению в ВУЗ он уже сумел довести свой уровень английского до свободного. В первую очередь за счет того, что четыре года подряд проводил летние каникулы на языковой практике в Англии и США. После чего он начал осваивать немецкий уже как второй иностранный, поскольку бизнес отца был связан с Германией. И опять-таки по весьма прогрессивным схемам с погружением в языковую среду. В общем, мне жизнь а сказка в представлении большинства простых ребят-сверстников, с которыми он общался. Перспективы же были такие, что дух захватывало. А потом произошла трагедия в одночасье, перечеркнувшая всё. Сначала в автокатастрофе погибли родители. Но беда не приходит одна. Уже через неделю после аварии врачи нашли у Андрея неизлечимую болезнь. от 4 до 5 лет. С предельно серьёзным лицом произнёс врач. Максимум до 10, но я бы на это не рассчитывал. Ясно. Глухо тогда ответил парень, которого столь своевременная новость окончательно добила, вогнав в жесточайшую депрессию. Его жизнь сломалась и, считай, закончилась. Раз и всё. И финиш. Да, от четырех до пяти лет не так мало. Но все равно при таких сроках ни семьи, ни карьеры не построишь. А главное, зачем? И вот, когда он раздавленный бесцельно бродил по улицам, судьба дала ему надежду. Курьезно и странно, но дала. Андрей случайно заметил опрятного мужчину в изрядных годах, который с трудом тащил тележку, нагруженную чем-то тяжелым. Прямо пыхтел, поднимаясь по ступенькам, и он ему помог. «Дай тебе Бог здоровья!» — вполне искренне поблагодарил дед парня. «Хорошее пожелание, но увы!» — развел руками Андрей, грустно улыбнулся и, не прощаясь, побрел куда-то дальше. «Постой!» — окрикнул он его. Так и завязалась беседа, которая продолжилась уже в гостях. А потом и своеобразная дружба, потому что этот незнакомец сдал парню надежду. Он оказался одним из так называемых чокнутых учёных, которые потихоньку в гараже мастерят очередную гравицапу или звезду смерти. В данном случае он пытался создать машину времени. Будущего нет, ты понимаешь? Будущее это просто бесконечное количество вероятностей. Куда бы ни прицелился в будущем, ты можешь переместиться только в одну из таких ветвей. А учитывая их бесчисленное множество, вероятность гибели при таком переходе практически безусловна. Ты просто попадёшь в жернова хаоса и растворишься в них без следа за доли секунды. А вот прошлое, оно ригидное, оно фиксированное. В прошлом уже можно найти якоря из зацепившихся на за них Продолжал он вещать. Его аппарат переносил только сознание. Нет, конечно, теоретически можно было переносить и иную материю, во всяком случае, по его мнению. Но тогда бы потребовалась несопоставимо большая мощность устройства, и без участия правительства или крупной корпорации этого не провернуть. А он не хотел с ними связываться. «Отправлю я тебя в твоего же далекого предка!» Это самый простой способ. Твой геном выступит якорем. Насколько далёково? Сложно сказать. Пожал дед руками. Но ну, хоть примерно. Я посмотрел мутации ДНК. Якорь, за который я могу надёжно зацепиться, находится в 17 поколений назад. Сколько это лет? От 400 до 600, примерно. Так что разброс, сам понимаешь, великий. Ясно, задумчиво кивнул Андрей. А куда денется сознание моего предка? Затрётся. Преимущественно затрётся. Он что, умрёт? Физически нет. Как личность? Да. Но учитывая особенность переноса, какие-то остатки старой личности должны пережить твоё вселение. Так что он скорее не умрёт, а растворится в тебе. Понятно, нахмурился парень. Мне имеет смысл подготовиться? Конечно. Переноситься будет твоя личность со всеми её знаниями и навыками. И Андрей пошёл готовиться, не задавая больше лишних вопросов. В своё время его отец уделил немало времени, денег и сил для того, Чтобы попытаться составить генеалогическое древо и выяснить, кем были его предки, поэтому парень предполагал, что они происходили из центрально-русских земель. Во всяком случае, века до 18-го удалось добраться. А дальше? Рандом. Гаплогруппа показывала достаточно обнадеживающий результат. Однако точно семнадцатое колено по мужской линии определить не получалось. Слишком далеко в прошлое. Слишком мало сведений. Так что оставались варианты и пришлого человека. Но он о том не думал и готовился именно загреметь куда-нибудь на Русь 13-18 века. Большой разброс. Но ещё больше было поле вариантов того, кем являлся его предок. Очень не хотелось оказаться холопом или крепостным, но случиться могло всякое. Так что он изучал хотя бы шапочную эпоху и продумывал поведенческие сценарии. А также старался получить те навыки, которые могли бы ему пригодиться в прошлом. И выжить там при любом раскладе. Андрей штудировал и материалы по агротехнике, и по химии, и по физике, и по металлургии и прочее. И фихтовал, беря частные уроки у достаточно толковых мастеров. практикующих исторический бой, а не современное театральное искусство. Иверхом ездил, учась ухаживать за лошадью и из лука стрелял и так далее. И даже язык учил. Понятно, что он мог оказаться и в Испании, и в Персии. Тут ничего не напишешь, рандом. Однако самая высокая вероятность была связана с Россией. Вот русский язык той эпохи он и учил. Примерно той Так как разброс всё-таки велик. Язык этот хоть и был в целом понятен, но отличался речевыми оборотами, употребляемой лексикой и грамматически. Ну и молитвы зубрил на церковнославянском. Самые основные. Ибо пригодятся в те времена они ему совершенно точно, как и знание на зубок символа веры. В подобных хлопотах прошёл первый год, второй, третий, четвёртый. Пятый. А вот на шестой пришла пора отправляться. Болезнь прогрессировала, и смерть подобралась слишком близко. Дальше тянуть было нельзя. "Ну что, ты готов?" спросил его профессор с каким-то нездоровым блеском в глазах. "Да", кивнул Андрей, который совсем недавно пережил приступ боли. Они с каждым месяцем становились всё чаще и острее. из-за чего уже разрушили его сон и истощили до крайности. Настолько, что врачи стали настойчиво рекомендовать ему хоспис и наркотики, дабы отойти в мир иной без лишних тревог и болевых ощущений. Но он выбрал свой путь. Он к нему готовился. И вот теперь, сев на кресло, опутавшись проводами и надев какой-то необычный шлем, он был полон решимости. Профессор улыбнулся. дёрнул за рубильник. И тело Андрея пронзила острая боль. Настолько мощная, что он потерял сознание и обмяк, повиснув на ремнях, удерживающих его тело. Секундой спустя запищал кардиомонитор, и его диаграмма АКГ превратилась в линию. «Дело сделано!» Несколько нервно произнёс старик внезапно осипшим голосом. Подошёл к окну и приоткрыл жалюзи. четко очерченном круге все было нормально. А вот дальше крутился серый вихрь первородного хаоса вокруг этого островка порядка. Энергии для поддержания аномалии в стабильном состоянии оставалось всего ничего. Едва на полминуты. За его спиной громко тикали часы, отдаваясь в голове к каждым щелчком, словно ударом. Старого мира больше не было. Он спровоцировал его откат. А значит... В новом его варианте, в новой его сборке судьба может оказаться более милостивой к его супруге и дочери, погибшим таким нелепым и обидным образом. Да, он отправил в прошлое современника. На профессор, вслед за львом толстым и прочими его поклонниками был уверен: личность ничто в жирновах истории. Выживет ли он там? Бог весть. Однако даже если и выживут, то ничего поменять не сможет и мир плюс-минус соберётся так же, как и сейчас. Вот на этот плюс-минус профессор и рассчитывал, надеясь, что это убережёт его семью от гибели. Ведь случайность же, случайность. Щёлкнули ещё раз часы, отсчитывая очередную секунду. Пискнул аварийный зуммер, показывающий что энергия осталась на десять секунд. «Весь мир в труху!» Нервно улыбнувшись, прошептал профессор знаменитую фразу из ДМБ. А потом добавил. «Надеюсь, все это не зря». Пискнул последний раз умер. И эта стабильная аномалия в доле секунды растворилась в хаосе. Настоящее же сместилось на неполные пять веков назад, начав заново развиваться. И там, в далёком 1552 году от Рождества Христова, или как тогда считали, в 7610 году от сотворения мира, Андрей открыл глаза. И тут же зажмурился из-за резе от яркого солнца. Какой-то балбес догадался положить его так, чтобы солнечные лучи светили ему прямо в лицо. Вокруг сразу золопотали. Ну что же? Хотя бы местные края пронеслось в голове у Андрея с некоторым облегчением. Потому как оказаться где-нибудь в Китае или Персии ему не сильно хотелось. Слишком всё другое в культурном плане. Слишком он там будет чужеродным элементом. На Руси понятно, он тоже будет выглядеть чужим, но хотя бы не настолько. Просто ушибленным слегка. Да и адаптируется быстро. Оставалось понять только, кем именно он тут очнулся. И скрестить пальцы за то, чтобы не оказаться крепостным там или холопом. Или упаси Божьих холопкой. Профессор вроде бы говорил о том, что он попадет в тело предка мужчины, но вдруг у этого ученого лба что-то пошло не так.